Глава двенадцатая По дороге домой мне позвонила мама и попросила заехать в клинику, чтобы забрать списки на заказ препаратов и заодно познакомиться с персоналом. «Доброе утро!» — улыбнулась я милой девушке в бирюзовом халате. «Мне нужно записаться на УЗИ почек. Возможно, на сегодня?» Я решила устроить небольшую проверку. «Одну секундочку, сейчас посмотрю», — вежливо ответила девушка и уставилась в компьютер. «Ммм, к сожалению, на сегодня полная запись. Могу предложить на ближайший четверг». «На четверг мне неудобно», — ответила я недовольным тоном. «Сегодня вообще никак?» «Извините, у нас все строго по записи», — печально ответила девушка. «Но я могу записать ваш номер телефона, и если вдруг появится окошко, доктор обязательно вас примет». «Ну что такое?» — возмутилась я. У вас что, один УЗИст в клинике? На прием попасть невозможно. Осталось только кулаком по столу стукнуть. В нашей клинике работают два специалиста УЗИ, и, к сожалению, у обоих на сегодня полная запись. На завтра тоже. Если вам срочно нужно, то могу посоветовать обратиться в другую клинику. Или же я прямо сейчас могу записать вас на четверг. Есть два места. Девушка говорила с сожалением и очень вежливо. Мне она понравилась, и маме я обязательно передам, что на ресепшн работают хорошие сотрудники. Но вот один момент меня все же смутил. «Надежда?» – улыбнулась я, обратившись по имени, написанному на ее бэджике. «На самом деле я приехала забрать список на закупку лекарств. Надеюсь, он готов?» «Ой, простите, ради бога!» – покраснела девушка. «Так вы, Эльмира Эдуардовна?» Я кивнула. «Конечно, конечно, одну секунду!» Девушка стала копошиться в бумагах, затем выдернула листок, положила его в файлик и подала мне. «Спасибо». Я бегло пробежалась по тексту. «А на список поступивших лекарств я могу взглянуть?» «Да, конечно». Надежда распечатала список. Я быстро пробежалась по таблице и поняла, что мой заказ еще не пришел. «Надя, вы слышали такую поговорку? Каждый кулик свое болото хвалит». Да кивнула она. «Так вот вы почему-то нахваливаете не наше болото, а болото наших конкурентов. Простите, я не очень поняла». В следующий раз, когда будет полная запись к тому или иному специалисту, прошу вас находить любые причины записать пациента на другой день, но никогда не говорите ему, что он может пойти в другую клинику», улыбнулась я. Затем пожелала хорошего дня и вышла на улицу. Сев в машину, набрала номер мамы и десять минут отвечала на ее вопросы. Я с уверенностью заявила, что в клинике работа отлажена, как механизм швейцарских часов. «Мирочка, мы так по тебе скучаем!» – простонала мама. «Кстати, мы с папой приедем в субботу вечером и останемся на ночь!» – воскликнула она и поставила меня в тупик этой радостной новостью. А, э, а я сама хотела домой съездить на выходных? На ходу придумывала я вещи кое-какие забрать. Да и вообще по дому жутко соскучилась. Серьезно? А тогда же и лучше? Обрадовалась мама. Макс тоже хотел с тобой повидаться, а со своими сборами никуда и выехать не может. Фух, пронесло. Тогда на выходные никакой работы. На эти два дня вы мои. «Ой, а я только за, только за!» – радовалась мама. А я радовалась, что, по крайней мере, в эти выходные они не узнают, что в бабушкиной квартире живут посторонние люди. Придя домой, я приняла душ, собрала списки на заказ препаратов со всех отделений клиники, сделала заказ и уселась на балконе с чашкой чая, из которой струился аромат мяты и лимона. На улице только начинало темнеть, И было тепло, как в июльский вечер. Во дворе включились фонари и осветили большое футбольное поле, по которому бегали мальчишки. Из уст школьников, чьи голоса еще не успели сломаться, очень смешно звучал отборный мат. В квартире ниже этажом тоскливо выла собака. Немецкая овчарка, за которой я с умилением наблюдала, когда она на прогулке со своим хозяином. Он каждое утро дрессировал ее во дворе. Сидеть, лежать, голос. Казалось, для нее это настолько простая задача, как для человека умение ходить. Она, как цирковая подопечная, прыгала через колесо, привязанное к дереву, танцевала на задних лапках, замирала на несколько секунд с кусочком мяса на кончике носа и съедала его только после команды хозяина. Я вряд ли удивлюсь, если однажды увижу ее за рулем его синей нивы. Или замечу, как она идет с пакетом продуктов из магазина. В детстве я тоже мечтала о собаке. Мама с папой долго сопротивлялись, но мне удалось их убедить, что все заботы относительно питомца я возьму на себя. Я переворошила весь интернет, пересмотрела кучу фото маленьких пушистиков самых разных пород и влюбилась в него С первого взгляда — шоколадный лабрадор с голубыми глазами и замшевым носом. Он развалился на разноцветном ковре, вытянув задние лапы, а между передними лапками лежал желтый мячик. Помню, как набрала мамин рабочий номер и закричала в трубку. «Мама, я нашла его! Нашла своего друга! Пожалуйста, давай только прямо сегодня его заберем, чтобы он не достался никому другому!» и тем же вечером мы поехали в коттеджный поселок в черте Ярославля. По дороге придумала ему кличку «Фараон». Я перебрала множество кличек, но кличка «Фараон» звучала так важно, так гордо. И вот мы приехали в загородный дом. Нас встретила молодая пара, довольно приветливая. Проводили на задний двор, где мой фараоша игрался с тем самым желтым мячиком. Я не удержалась и сорвалась с места. — Привет, малыш! — восхищенно крикнула я и подхватила плюшевого щенка на руки, а он в ответ облизал мое лицо. Я любовалась им, тискала и обещала, что мы подружимся. А потом почувствовала, как в мою ногу впились острые клыки. Маме фараона не понравилось, что я вот так просто вошла на их территорию и взяла на руки ее сына. В ту ночь папа зашивал мне ногу, а я плакала, громко, долго, безнадежно и очень-очень горько, и вовсе не от боли, а из-за маминых слов. «В нашем доме никогда не будет жить это чудовище!» Именно с этими словами она выходила из того дома, где так и остался мой фараоша. Дом напротив осветили фары, а затем в наш двор заехала черная машина. Я встала, поставила чашку на подоконник и высунула голову на улицу. Черный «Опель» проехал по моему двору, качаясь на ямах, и припарковался у соседней одноподъездной пятиэтажки. Из машины вышел «Сокол», достал из багажника спортивную сумку, закинул ее на плечо, подошел к подъезду и подкурил сигарету. Наверное, с тренировки раз с сумкой. Рассуждала я в полголоса. И вдруг ко мне в голову закралась идея. Я скинула халат, запрыгнула в спортивки и толстовку, надела на голову капюшон, взяла нож и побежала на улицу.